17. -е. Встреча. Фридрихсхафен, Германия, год спустя, май 1935 года. Официантам хорошо знакома эта особая категория посетителей, которые заказывают столик на двоих, а приходят одни. Они принаряжаются для романтического ужина. Они то и дело поглядывают на часы и нервно приглаживают волосы, ловя своё отражение в бокале или ложке. Но никто не приходит. Их спрашивают, не убрать ли второй прибор, но они отказываются: "Нет, нет, она скоро придёт, она часто опаздывает". Через час бедняги предлагают в утешении аперитив, окружающие смотрят на него с жалостью. Тем вечером в Кургартене, прямо на берегу озера, официанты накрыли столик до двоих. Ресторан был полон. Хуга Экенер ждал уже сорок пять минут, но не проявлял ни кодекса какое беспокойство метрдотель, узнавший капитана, то и дело проходил мимо, чтобы предложить ему свои услуги. Деревья клонились к воде в трёх шагах от стола. Экинер видел огоньки какого-то селения на другом берегу озера. За соседними столиками сидели сплошные парочки у краткой, прижимаясь друг к другу ногами под скатертью. «Не желаете ли газету, геррдоктор?» И официант протянул ему пачку свежих газет. Эккинер отмахнулся. «Боже упаси!» Если Хуга Эккинеру и случалось развернуть газету, он тотчас же отшвыривал ее прочь, как корзину с гадюками. Германская пресса ни о чем не высказывалась свободно. А если в печать случайно и попадала, правдивая информация от нее мороз шёл по коже. 10 месяцев назад, летом 1934 года Экиннерье едва избежал гибели той страшной ночью, когда Гитлер приказал уничтожить десятки неугодных ему людей. Её назвали ночью длинных ножей. Его спасло только покровительство одного из министров. На следующий день, читая газеты, он ни в одной из них не нашёл осуждения этой резни. Подобные преступления учащались с каждым днём. К чему сотрясать воздух, пытаясь кого-то убедить, когда можно просто уничтожить? Годы кризиса породили такое количество безработных, что народ был готов верить любым обещаниям, которые истерически выкрикивал Гитлер, и растерзать всех, кого он объявлял виновниками людских бедствий. Эккенер заметил в темноте лодку, пересекавшую озеро. Официант подал ему бокал вина на подносе. "Я же предупредил, что мне пока ничего не нужно", сказал Эккенер это хозяин вас угощает. Экинер взглянул на поставленный перед ним бокал. Он думал о жене. Он сказал ей, что идёт ужинать со старым товарищем по университету, неким Морицем, который ныне работает психологом в Мюнхене. "Говорят, он теперь лысый как коленко", пошутил Экенер, стараясь убедить фрау Экенер, что не лжёт. Официант удалился на цыпочках. "Как я рада, что вы не стали меня ждать и пьёте вино". Экенер поднялся. Перед ним стояла молодая женщина. Он нашёл её красавицей. Все посетители ресторана примолкли, разглядывая эту странную пару. Они пожали друг другу руки. "А вы подрасли, Этель", сказал Хуга Экенер. Это прозвучало не слишком романтично для встречи в таком романтичном месте, но командир познакомился с Этель, когда ей было всего 12 лет, а теперь ей почти 18, и она действительно очень изменилось. Простите, доктор Экенер, я заставила вас ждать. О, мне это только приятно. Со вчерашнего дня меня неотлучно сопровождает парочка преданных рыцарей. Вот я и решила заставить их покататься по лесам. Моя машина гораздо быстрее их колымаги, так что теперь я спокойна. Вы полагаете, что оторвали лис от них? Этолькивнула. Двое сыщиков, не очень-то и скрываясь, преследовали ее, как только она пересекла границу Германии. В конечном счете она свернула на лесную дорогу и помчалась по ней со скоростью 135 км в час. Ее маленький нейпер Рейлтон буквально летел между деревьями, и нагнать его было невозможно. За несколько столиков от них начал играть аккордеонист. Видите вон ту лодку, спросил Эккенер, усаживая девушку. Да, вижу. Она вдыхала пресноватый запах Бодынского озера и букета пионов, стоявшего на столе между свечами, и вспоминала лодочную прогулку, которую много лет назад совершила на озере вместе с братом, как раз перед полётом на цеппелине. Это было здесь, рядом с отелем. Да, именно здесь. В то время она была маленькой девочкой, раздавленной смертью своих родителей и уже 4 года находилась в тяжкой депрессии. Она перестала говорить, за 4 года ни одного слова. Но полёт на дирижабле всё изменил. Она снова взглянула на Грипцов, которые наверняка видели ярко освещённый ресторан на берегу. — К чему ваш вопрос, герр Эккинер? Вы хотите покатать меня на лодке? — В ней сидят ваши преданные рыцари. Этель изумленно взглянула на Эккинера. — Вам не удастся от них избавиться, — сказал он. — Мои ходят за мной по пятам уже год. — А где же они, ваши? Один сидит там в зале у стойки бара, а второй в данный момент терзает наш слух своей игрой на аккордеоне. Это лебернульский музыкант, у которого не спускал с них глаз. Вот почему я и назначил вам свидание здесь, милая Этель. Я всегда выбираю самые людные места для встреч, чтобы меня не заподозрили в намерении что-то скрыть. Бросив на неё взгляд, он добавил: «Особенно, когда я провожу вечер с такой дамой, вылитой английской шпионкой, какими их здесь представляют, не английской, а шотландской». «Вы правы, шотландской». «Как поживает ваш брат?» «Все еще летает?» «Да, у него теперь есть свой аэроплан. А как же вы?» «Он не разрешает мне водить его», — пожаловалась отель, — Она говорила обиженно, словно семилетняя девочка, у которой отобрали игрушку. И вы это терпите? Они заказали ужин. Вечер прошёл очень весело. Они поговорили о механике, о об облаках, о разнице между шотландской и немецкой капустой, а главное о своих воспоминаниях о том воздушном путешествии, которое совершили вместе, облетев на цеплении вокруг Земли. Этель описала своих попутчиков с того рейса. Эккенер был поражен точностью ее воспоминаний о каждом эпизоде их полета. Она запомнила все до мелочей, от кожаных подтяжек одного из пассажиров до ангара в японском городе Касуми-Гаура, где они сделали остановку. Этель ела за четверых, она сидела сияла красотой, на ней было платье, в котором, видимо, её мать танцевала в послевоенной Америке Чарльстон. В этом ритмичном танце откидывают назад ту одну ногу ту другую, так чтобы пальцами руки можно было коснуться каблука Экенер Рассказал Этель о своей попытке добраться до Северного полюса. Граф Цепелин смог совершить посадку в Ледовитом океане возле острова Гукера. Этель поёжилась и со смехом потребовала рассказа о более жарких маршрутах. Тогда он начал описывать ей пирамиды и Иерусалим. Этель сбросила с ног туфли окружающие перешёптывались вероятно они осуждали её платье фасона двадцатых годов давно вышедшее из моды и её слишком звонкий смех но все и женщины и мужчины не спускали с неё глаз казалось сам воздух вокруг них насыщен электричеством хуго экенер развлекался во всём но у него не выходило из головы имя, которое ни он, ни она ещё не произнесли, и это было доказательством того, что оба думали только о нём. Э я тут вот о чём размышляла, сказала Этель. Хуга Экенер поставил свой бокал. Наступила решающая минута. Вы Помните того Юнашу, продолжала она. Как же его звали? Вангу, кажется. Экенер улыбнулся. Она выговорила это имя сощурившись, так словно боялась ошибиться, хотя до этого могла с точностью назвать цвет носков любого механика Цепелина. Всё это выглядело очень странно, тем более что за последние месяцы Экинер уже в третий раз попадал в подобную ситуацию. Во-первых, был тот француз, который посетил его, назвавшись торговцем консервами, некий Огюст Булар. После того, как он расхвалил свои сосиски и шпинат в консервных банках, настойчиво рекомендуя командиру запасти семена для графа Цепелина, После того, как провёл потетическое сравнение сухой фасоли со своей консервированной, после того, как описал в самых чёрных красках агонию свежей фасоли, которая уже через 3 дня сохнется, пожелтеет и заплесневеет, он наконец задал тот же вопрос. А вы случайно не помните такого паренька, Как его, Ван Го, кажется, вы ничего о нем больше не слышали? Вторым был пассажир, которого Экинер уже знал, русский, когда-то летевший с ним в Лейкхерст. Он тоже спросил у командира, а вы не помните того парня, как его? Каждому из них... Хуга Экинер ответил, что прекрасно помнит его. Да, в самом деле чудесный был паренек, но вот уже пять лет как не имеет о нем никаких известий. Признайтесь, дорогая Этель, не этому ли юноше я случайно обязан тем, что ужинаю с вами сегодня? И смею ли я сделать такое... Удивительное предположение, милая моя Этель, что ваше сердце скорее занято не мною, а им. Молодая женщина молчала, смущённо вертя в руках бокал. Вам известно, что не вы одна его ищете, спросила Кенер. "Вам, видимо, наведался такой низенький, толстый господин с зонтиком", сказала Этель. "Да", подтвердил Экенер. "Именно с зонтиком? А может, ещё и русский в очках с усами и землисто-бледным лицом?" "Может быть", согласился он, только без усиков. Тот самый русский, который путешествовал с нами на ципелении в 1929 году, совершенно верно, тот самый, но теперь у него нет усов. Именно из-за этих двоих командир решил ничего девушке не сообщать. Они внушали ему страх. Когда-то в Агае её Эккенер познакомился с отцом Отелль. В память о друге он и пригласил осиротевшую девочку и её брата в кругосветное путешествие на ципелине в сентябре 1929 года. Он почему-то чувствовал себя ответственным за неё. "Не желай добычи скорпиона", торжественно провозгласил Экенер. Примечание. Парафраз десятой заповеди. Не желай жены ближнего твоего и не желай дома ближнего твоего, ни поля его, ни раба его. Конец примечания. Это из Библии, но ну, во всяком случае не дурно было бы это туда записать. Он не очень-то хорошо знал Библию и вообще побаивался религии, даже отказался от венчания. «Не желай добычи скорпиона», — повторил он почти угрожающе. «И что же это значит?» — спросил Этель. «Это значит, что, разыскивая Ван Го, вы сначала столкнетесь с теми, кто его преследует. Я ничего не боюсь?» «А ведь они опасны, но я не боюсь!» Экинер пригладил бороду. «Где он?» — тихо спросила Этель. «Не знаю». «Я уверена, что он приезжал сюда. Он был тут, на берегу озера, пять или шесть лет назад». «Да вы это и сами знаете, ведь и вы были здесь». Этель повысила голос и вы не имеете права отвечать мне то же, что им, герр доктор. Они хотят его уничтожить, а я Она не смогла договорить, а в самом деле зачем она ищет его? Вот известно, что он стал священником в Париже, спокойно сказал Экенер. Нет! И она стукнула кулачком по столу. Ван Гоне стал священником, ему не хватило трех-четырех минут, но он им не стал, и Экинер понял, что Этель ничто не остановит. Он откинулся на спинку стула, но в конечном счете почему бы не рассказать ей о существовании невидимого монастыря Зефиро? Ван-Го наверняка укрылся там, после того, как Цепелин высадил его близ вулкана Стромболи. На всей планете лишь несколько человек были посвящены в тайну этого монастыря. Он был одним из них. И все они скорее умерли бы, чем разгласили эту тайну. Однако воля Тель была сильнее этого обета молчания». «Да. Нужно рассказать ей, где он находится», — думал Экинер. «Пускай опередит их. Так будет безопаснее для нее. И тогда она, наверное, сможет помочь Ван Го». Он огляделся. За соседними столиками уже никого не осталось. Свечи горели только на их столе, казавшемся маленьким белым островком на черном фоне воды — Этель ждала. Экинн медленно сложил свою салфетку, он тщательно взвешивал ответственность за своё решение и опасность, которая угрожала его другу Зефиру, но ему очень хотелось оградить от опасности и эту девушку. "Знаете, Этель, и тут к столу кто-то подошёл. Это был официант, Гер доктор, сказал он, наклоняясь к Эккеру. Попозже буркнул Эккер: "Но, Гер доктор, я же сказал, попозже". Официант всё же осмелился продолжить: "Там фрау Эккер. Чёрт побери, моя жена! Где у вас телефон? Она не у телефона". Гер доктор: "А где же Она сидит позади вас